Солнечные паруса Солнечный парус – идея, которая могла бы решить многие проблемы. В основе ее лежит тот факт, что солнечный свет оказывает очень небольшое, но постоянное давление, достаточное для того, чтобы нести сквозь пространство громадный парус. Идея солнечного паруса не нова. Она принадлежит великому астроному Иоганну Кеплеру и изложена впервые в его трактате «Сон» 1611 года. Идея базируется на достаточно простых законах, но разработка реального солнечного паруса, который можно было бы запустить в космос, шла медленно и как будто рывками. В 2004 году японская ракета — успешно доставила в космос два небольших экспериментальных солнечных паруса. В 2005 году Планетарное общество, компания «Космос studios и Российская академия наук запустили с подводной лодки в Баренцевом море космический парус «Космос-1». К несчастью, ракета «Волна», на которой он находился, дала сбой, и аппарат не вышел на орбиту. Предыдущая попытка запустить субарбитальный парус в 2001 году также потерпела неудачу. В феврале 2006 года японская ракета МВ успешно вывела на орбиту 15-метровый парус, но раскрылся он не полностью. Примечание. Еще один солнечный парус, совсем небольшой, был запущен в августе 2008 года на частной американской ракете Falcon 1. Увы, и этот пуск закончился аварией. Конец примечания. Исследования и эксперименты в области создания солнечного паруса продвигаются ужасно медленно. Но его сторонники уже предложили новую идею, которая могла бы приблизить человека к звездам. Предлагается построить на Луне громадную батарею лазеров, которые пускали бы мощные лучи в солнечный парус. Это позволило бы ему долететь до ближайшей звезды. Параметры межзвездного солнечного паруса просто пугают. Сам парус должен составлять несколько сотен километров в поперечнике, а сооружать его нужно непременно и полностью в открытом космосе. На Луне пришлось бы построить тысячи мощных лазеров, способных работать годами и даже десятилетиями. По одной из оценок, каждый из таких лазеров должен в тысячу раз превосходить по мощности излучения всю сегодняшнюю планету Земля. Теоретически гигантский солнечный парус может развить скорость до половины скорости света. Кораблю с таким парусом на дорогу до ближайших звезд потребовалось бы всего около восьми лет. Движитель на этом принципе хорош еще и тем, что все его принципы уже известны, для его создания не требуется открывать новых физических законов. Зато в полный рост встают другие проблемы и экономические, и технические. сооружение паруса поперечником в несколько сотен километров, а также строительство на Луне тысяч мощных лазеров, представляют собой очень серьезную инженерную проблему, и необходимые для реализации проекта технологии появятся, возможно, еще не скоро. Главная проблема межзвездного солнечного паруса – возвращение назад. Чтобы привести корабль обратно к Земле, придется строить на Луне у звезды цели вторую батарею лазеров. Или совершить около этой звезды стремительный гравитационный маневр, который поможет набрать скорость для обратного пути. Тогда лазеры на Луне можно будет использовать для торможения паруса, чтобы корабль мог спокойно сесть на Землю.